Глава шестнадцатая Ночью солнца проникали в окна моей спальни на втором этаже, и я радовался, что жив. Я был счастлив, обнаружив, что окровавленная мертвая свинья Рядом со мной на подушке лишь приснилась мне. Я пытался расслышать пение птиц, дабы убедиться, что живу в этом мире не один. Где-то над заливом пронзительно кричала чайка, канадские гуси гоготали на газоне, вдалеке лаяла собака, пока все в порядке. Я встал, принял душ, побрился и так далее, приготовил на кухне чашку кофе. Я провел всю ночь в размышлениях, или, как говорят, на работе, пускался в дедуктивные умозаключения. Я также звонил дяде Гарри, родителям, брату и сестре, Дону Фанели, но проигнорировал «Нью-Йорк Таймс» и «Макса». Уверял всех, что тот, кого они видели по ящику, не я, и что я не видел программу новостей или передачу, которую видели они. Я соврал, что провел тот вечер в старой городской таверне, смотря по телевизору футбольный матч. Именно так и следовало бы поступить, и что у меня есть свидетели. Все купились. Я надеялся, что мой начальник, лейтенант Вульф, тоже клюнет на это. Я также сказал дяде Гарри, что он не безразличен Маргариту Илли, но, по-видимому, это его не заинтересовало. Он мне сообщил, «Дикки Джонсон и я родились в одно время, выросли вместе, увлекались одними и теми же женщинами, вместе состарились, однако он умер». Раньше меня, Подручающе позвонил дому Фанелли, но он вышел, и я оставил сообщение его жене Мэри, с которой хорошо ладил до того, как женился. Однако Мэри и Экс не взлюбили друг друга. Ни мой развод, ни то, что у меня стреляли, не сблизило нас с Мэри. Странно, я имею в виду жен напарников. В лучшем случае между ними устанавливаются малопонятные взаимоотношения. «Передай дому, что это не меня показывали по ящику», — сказал я Мэри. «Многие ошибочно приняли меня за кого-то». «Хорошо. Если я погибну, то от рук ЦРУ, передай ему». «Хорошо. На острый план могут оказаться люди, заинтересованные в моей смерти, передай ему». — Хорошо. Попроси его поговорить с Сильвестром Максвеллом, здешним начальником полиции, если меня убьют. — Хорошо. — Как дети? — Хорошо. Мне пора бежать. Мое легкое не выдерживает. Я повесил трубку. Что ж, я засветился, и если мой телефон прослушивали федералы, им полезно услышать, как я всем уверенно говорю, что ЦРУ собирается меня убрать. «Понятно, в самом деле я так не думал. Лично Тед Нэш не прочь был убрать меня, но все же не думаю, чтобы ЦРУ одобрило убийство парня просто потому, что он позволяет себе колкости. Однако, если здесь серьезно замешан остров Плам, тогда появление новых трупов нисколько меня не удивит. Вчера вечером, обзванивая всех этих людей... Я разглядывал свою пушку под увеличительным стеклом при свете фонаря. Вроде все было в порядке. Безобидная забава для параноиков, если только она не отнимает слишком много времени и не сбивает с верного пути. Я хочу сказать, что после обычного дня начинаешь верить, что кто-то пытается тебя убить или еще как-нибудь навредить, после чего пускаешься на разные трюки. Включаешь дистанционное зажигание, воображаешь, что телефон прослушивается, или кто-то добрался до твоей пушки. Одни сумасшедшие выдумывают друзей, которые якобы подталкивают их на убийство совершенно незнакомых людей. Другие чокнутые выдумывают врагов, якобы пытающихся убить их. Последние, думаю, менее опасны и более полезны. Прошлой ночью, Я еще раз изучал финансовые отчеты гордонов. Я внимательно просмотрел май и июнь предыдущего года, чтобы проверить, в какую сумму гордонам обошел снедельный отпуск в Англии, проведенный после деловой поездки. Обратил внимание, что расходы по кредитным карточкам в июне были чуть выше, чем обычно. Счет за телефон в июне прошлого года на 100 долларов – превысил норму, подтверждая, что в мае, возможно, велись международные телефонные переговоры. Мне также пришлось предположить, что оба взяли с собой наличные или туристские чеки, ибо большие суммы со счета не снимались. Первый и единственный сигнал, что Гордонам были доступны учтенные суммы денег. Люди, получающие незаконные доходы, часто покупают туристские чеки на тысячи долларов уезжают из страны и прекрасно проводят время. А может быть, Гордоном было известно, как в Англии жить широко на 10 долларов в день? Во всяком случае, в этих распечатках все было чисто. Все концы хорошо спрятаны, Ни больших расходов, ни значительных вкладов, по крайней мере, в этом отчете. Я напоминал себе, что Гордоны отличались С Они были учеными, а это люди осторожные, терпеливые и дотошные. Наступил четверг. Восемь часов утра. Я пил вторую чашку отвратительного кофе и шарил в холодильнике в поисках еды. Салат с горчицей нет, масло с морковкой пойдет. Я стоял у окна кухни с морковкой и банкой масла, жуя и думая. Я ждал, когда зазвонит телефон, и Бет подтвердит, что приедет в пять часов. Но на кухне все было тихо, если не считать тиканье часов. Этим утром я оделся поэлегантней, коричневой брюки с полосатой рубашкой. Голубой блейзер висел на спинке кухонного стула. Пушка примастилась у меня на ноге, а значок полицейского, какой от него здесь толк, помещался во внутреннем кармане пиджака. И поскольку я оптимист, то в моем бумажнике хранился презерватив. Готов и к битве, и к любви ко всему, что принесет день грядущий. Держа морковку в руке, я спустился по лужайке к заливу. Над водой висела легкая дымка. Я дошел до пристани моего дяди, которая давно нуждалась в основательном ремонте. Я вспомнил то время, когда гордоны привязали свой катер к этой пристани. Это было, похоже, в середине июня, как раз спустя неделю после нашего знакомства в баре ресторана «Клаудио», что в Гринпорте. В тот день, когда они причалили к дому дяди Гарри, я лежал на заднем крыльце в своей обычной позе выздоравливающего, пил полезное для здоровья пиво. Рассматривал залив в бинокль и заметил их. Еще в баре Клаудио они просили описать, как выглядит мой дом со стороны залива. Конечно же, легко его нашли. Помню, что спустился к пристани им навстречу, и они уговорили меня прокатиться вместе. Мы проносились мимо ряда бухт вдоль Лонг-Айленда, Был ми, когда Том разил такую скорость, что мне показалось, катер вот-вот взлетит. Катер задрал нос и преодолевал звуковой барьер. Как раз в этот момент Гордоны указали на остров Плам, и Том сказал: "Вот где мы работаем". Джуди добавила: "Когда-нибудь мы достанем для вас пропуск. Там действительно очень интересно". Да, там было. Интересно. В тот же день в заливе Плам нас настигли ветер и разные течения. у меня закружилась голова и к горлу подступила тошнота. Помню, мы провели целый день на воде и вернулись сюда усталые, обгоревшие, обезвоженные, голодные, Том отправился за пиццей, а мы с Джуди потягивали пиво на заднем крыльце и любовались закатом. Не думаю, что я особенно приятный парень, но гордоны из кожи вон лезли, чтобы мне угодить, чего я никак не мог понять. Сначала я не нуждался в их обществе, но том ли стал умом и остроумием, а Джуди красотой и сообразительностью. Иногда не видишь смысла в том, что происходит вокруг, однако через некоторое время или после какого-нибудь случая становится понятными, Когда-то сказанные слова или поступки, не так ли? Скорее всего, гордоны понимали, что обстановка накаляется и надвигается беда. Они уже успели познакомиться с начальником Максвеллом и хвастались этим перед другими. Затем они посвящают уму времени вашему покорному слуге. И снова Том и Джуди настойчиво демонстрировали, что часто встречаются с полицейскими.